Столичная гостья стала отнекиваться и твердить, что ей неловко стеснять кого бы то ни было, и вообще она предпочитает гостиницы. Мне надоело слушать дамский вздор, и я вышел из-за деревьев. Изабель скользила за мной бесшумной тенью. Глаза ее были сухи, лицо потеряло свою привычную живость. — А, господин Марсельяк! — скричал исправник, завидев меня. — Что новенького, сударь? Мы обошли Лепехина, расспросили крестьян, но никто ничего не видел. Вот и Антон Фадеич. Он кивнул на брандмейстера, скромно стоявшего в сторонке. Обыскал со своими людьми все озеро, но и там ничегошеньки не нашел. — А вы чем нас порадуете? — Боюсь, что ничем. Угрюмо ответил я, и развернул шаль. Анна Львовна ахнула, сплеснула руками и повалилась в обмороке. Учитель верховой езды, присутствовавший при нашем разговоре, едва успел подхватить ее. — Это Топси! — буркнул Веневитинов, играя желваками. — Утром мы ее хватились, думали... Он резко оборвал себя. — Где вы ее нашли? — Я рассказал. Андрей Петрович отвернулся. — Тоже задушено. Тихо спросил он, глядя, как горничные приводят в чувство его жену. Я кивнул. — Да-с, — изрек Веневитинов и более ничего не сказал. Он отошел к жене, и так как она пришла в себя, стал успокаивать ее. Ряжский смотрел на меня, качая головой. «О, Аполлинариев, графыч, Аполлинариев, графыч! Умеете же вы быть в центре внимания!» Добавил он так, чтобы никто, кроме нас, слов не расслышал. Вот тут, по правде говоря, я подумал, что если бы несколькими часами ранее баронесса наговорила ему вдвое больше колкостей, он все равно заслужил худшего. Передав собаку дворецкому, который почтительно принял хрупкое тельце, я подошел к Анне-Львовне. — Скажите, сударыня, ваши мальчики сегодня все время были дома? — Вы что думаете? — начала она львовна но тут же обмякла и махнула рукой. — Люсиль, подойдите сюда. На ее зов из дома вышла мадемуазель Бланш. Хорошенькая француженка, краснея, Подтвердила, что поле и Николя сегодня никуда не отлучались, а если и играли, то только в саду. — Вот видите, — сказал Веневитинов, пожимая плечами, — значит, все-таки... И для чего только его отпустили? — А может быть, Зацепин, бывший управляющий? — резко спросил я. Анна Львовна поморщилась. — Зацепин... Уже два месяца в Москве, заявил Андрей Петрович. Сюда он точно не заявится. А антипка кривой конокрад, допытывался я. Говорят, вы с ним здорово не поладили. Винивитина взглянул на меня, в его глазах замелькали смешинки. Верно, подтвердил он спокойно. Но ваш антипка прекрасно понял, что он не жилец, если еще хоть раз. сунется сюда. Вы плохо его знаете, сердито сказал я. Было бы куда прискорбнее, если б я знал его хорошо, парировал Андрей Петрович. Думаете, его работа? Я хотел честно ответить, что пока вообще не знаю, что и думать, но Веневитинов не стал дожидаться моего ответа. Вы останетесь на обед, Полинарий Егорыч? Евграфыч. — поправил я. — Простите, Евграфыч, милости просим. И вашу невесту, Аполлинарий Евграфыч, тоже приглашаем к столу. Добавил он, скользнув по Изабель равнодушным взглядом. Я уже устала опровергать, что Изабель не моя невеста, однако мадемуазель Плесси просияла и на ломаном русском заверила месье Андре, что будет счастливо принять его приглашение. Мне ничего не оставалось другого, как присоединиться к ее словам. Глава шестнадцатая. Справедливости ради следует сказать, что обед превзошел все мои ожидания, как в части содержательной, ибо повар француз оказался настоящим кудесником, так и в части сопроводительной, если разуметь под нею разговоры за столом, потому что баронесса Корф, на которую очевидно таланты повара произвели совершенно неизгладимое впечатление. разговорилась несколько больше обычного и поведала нам о том, кем был бесследно пропавший Иван Сергеевич Петровский. «Я вижу, господа, что хотя мое пребывание здесь было предписано держать в секрете, но тем не менее все вы уже осведомлены о том, кем я являюсь». Кокетливая улыбка. «Я понимаю, что всем вам не терпится узнать, кто же на самом деле был злосчастный Петровский и почему нам так необходимо его отыскать. Исправник кашлянул. — Есть мнение, — заметил он, никому конкретно не обращаясь, — что господин Петровский принадлежал к вашему ведомству. Баронесса Корф усмехнулась. — С точностью да наоборот, господа, — отозвалась она. — На беду нам тот, кто известен вам под фамилией Петровский, — являлся секретным немецким агентом. И дальше последовала совершенно умопомрачительная история. Как оказалось, на самом деле Петровского звали Клаус Лемон, и он был заслан в Россию с заданием выкрасть у некоего рассеянного ученого те самые чертежи, восемь листков на голубой бумаге, пропажа которых столь сильно опечалила генерала Багратионова. Сам Лемон прибыл в нашу страну под видом Фридриха Хеннеса, торговца немецкими духами. — Ну, прямо-таки несусветная глупость. Его же сразу должны были разоблачить, — заявила Анна Львовна, поводя пухлым плечом. — Никаких немецких духов не бывает. Есть лишь духи французские и только. — А как же наш брокар, сударыня? — осведомился брендмейстер. Так он и есть француз. Да и наш Ралле тоже, ответил Андрей Львович. Умоляю вас, сударыня, продолжайте. Ваш рассказ весьма любопытен. Примечание. Генрих Брокар, Альфонс Ралле, владельцы знаменитых до революции парфюмерных фабрик. Между прочим, у Ралле некоторое время работал Эрнест Бо, создатель Шанели номер пять. Конец примечания. Само собой, истинная личность господина Хеннеса была скоро установлена, и его не выпускали из виду ни днем, ни ночью. К сожалению, наши люди не обратили должного внимания на даму, с которой Хеннес несколько раз встречался.